Приложение 2. Чек-лист творческого дзена. Все мы по-разному относимся к творчеству. Для кого-то это просто увлекательная, но выматывающая дорога приключений. Для кого-то она ещё и полна опасностей, например, стрел, попадающих прямоком в колено. Кто-то от этих стрел успешно уворачивается, но всё равно спотыкается. Как бы там ни было, я не знаю пока ни одного автора и сама им не являюсь который уверенно и честно сказал бы: мне нравится и то, что я делаю, и как я это делаю, и как я себя ощущаю, и какую эмоциональную и материальную отдачу получаю, и как распределяю своё время, и кем я окружён. Что-нибудь где-нибудь скорее всего нас тревожит, и это естественно. Снова можно вспомнить Лиса на примере планеты Бескор, познавшего, что нет в мире совершенства. Но к совершенству можно потихоньку прийти в своей голове или хотя бы к гармонии. Этот список утверждений маленькая попытка прощупать болевые точки в отношениях со своими же книгами, а также с внутренним критиком, самозванцем и творческими личностями вне головы. Я делюсь им, потому что это хороший способ окинуть взглядом пройденный путь. Прочитайте их внимательно и честно примерьте на себя. Не думаю, что есть смысл считать баллы. Просто ставьте максимально честные галочки там, где можете кивнуть. Лучше делать это карандашом. Ибо всё течёт, всё меняется. Даже если вы отметите всего 10 пунктов, это замечательно. А дальше будет только лучше. Не поставьте ни одной галочки, тоже не страшно. Это лишь повод задуматься, неужели ваш творческий путь совсем не заслуживает вашей же любви? заслуживает ещё как. Не забывайте об этом. Хотя о любви я ещё буду много говорить в послесловии. Я пишу о том, что мне важно и интересно. Это приносит мне радость. Я знаю, зачем пишу и какую часть жизни готов, готова отдать текстом. Я не боюсь начинать тексты. Иногда текст сам звучит в моей голове. Я спокойно отношусь к тому, что одни фрагменты пишутся легко и в лёд, а над другими нужно долго корпеть. Я понимаю, это не зависит от моего мастерства. Я не испытываю вины и стыда, если историю приходится отложить. Я не боюсь экспериментов с жанрами и стилями, но и не считаю их обязательными. Я начинаю редактуру только после того, как книга закончена. Я признаю, что идеальных текстов не существует, и мои тоже не из таких. Я также понимаю, какие неидеальные вещи в моих текстах для меня ценны и почему я не хочу их менять. Я делаю максимум, чтобы к читателю история попала в лучшем виде, но не шлифую текст вечно. Я перечитываю свои тексты с интересом, а не с ужасом. Я живу не только писательством. У меня разные интересы. Я нашёл, нашла баланс между работой, общением, досугом и творчеством и периодически перераспределяю приоритеты без психологического дискомфорта. Близкие уважают моё занятие. Я объяснил, объяснила ценность своего творчества и отстаивал, отстаивала свои личные границы. Я ценю читательскую поддержку, но её отсутствие меня не деморализует. Я готов, готова к общению с редактором. В общении с редактором я спокойно оспариваю то, что мне не подходит, и принимаю конструктивные замечания. Я разделяю экспертные и неэкспертные мнения и знаю, что право игнорировать замечания часть моих личных границ. Я признаю, что отрицательные мнения меня задевают и расстраивают, но они не уничтожают мой корнь. Мой настрой и продуктивность. Я не оскорбляю тех, кто ругает мои тексты. Ну разве только мысленно? Я не испытываю неловкости, когда меня хвалят, и не отнекиваюсь. Я не стежусь, когда хвалю себя сама, сам, и не считаю, что быть довольным своими текстами путь к стагнации. Все истории в этом мире кому-то нужны, мои тоже. Я не стесняюсь рассказывать о своих книгах. Если мне отказывает издатель, я просто ищу другого. Я понимаю, что издаваться — только один из вариантов писательского пути, не лучший и не худший. Я не подписываю договоры на незаконченные книги. Я не подписываю договоры только ради того, чтобы издаться хоть где-то. Хотеть славы и высоких гонораров — нормально. Не хотеть — тоже. Я готов, готова к тому, что не стану ни богатым, ни знаменитым автором. Я понимаю, что авторы классики и культовые авторы стали таковыми в контексте своей эпохи и в результате своих уникальных обстоятельств, а не потому, что писали, пишут лучше меня. Я знаю, что книги по писательству и мнения мастеров это обмен опытом и пища для размышлений, а не железное руководство к действию. Я не сакрализую творчество и не считаю его высшей миссией избранных. Миру нужны не только вечные, но и лёгкие книги на один раз. Я не верю, что писательство зависит от таланта и научиться ему нельзя. Я делю книги не на хорошие и плохие, а на те, что мне понравились, и нет. Я умею находить положительные стороны в каждом тексте и стараюсь это делать. Я умею критиковать с симпатией. Корректно. И не делаю этого без запроса. У меня есть стоп-темы, которые вызывают отторжение, но я не осуждаю других авторов за интерес, внимание и позитивное отношение к ним. Я не завидую другим авторам. Я понимаю, что писательство это не про конкуренцию, а про общее дело. Я не общаюсь с другими авторами по принципу Кукушка хвалит петуха. У меня есть авторы-друзья, которых я люблю и за которых порадуюсь, если они добьются большего, чем я. Лично у меня точно есть несколько галактик, с которыми я бы ещё поработала. Думаю, собрать полную стаю не сможет никто. Но если смогли вы, похоже, вам пора написать своё пособие или пойти работать писательским психологом.